Глава тринадцатая. Доминика. Тук, тук, тук. Тихий, размеренный стук пальцев об оконную раму врывается в сознание, заставляя поморщиться. Мозг неохотно, но выходит из своего кематозного состояния. А память спешит напомнить предшествующие этому события. «Каин и папа подрались. Из-за меня». И я, чтобы остановить кровопролитие, вогнала осколок ваза себе в горло. Так себе идея? Шея по ощущениям теперь будто удавкой стянута и сухо внутри. Но лучше в моменте не придумалось. Я знаю, что ты очнулась. Можешь не притворяться. Слышится голос папы в стороне, и я спешу открыть глаза. Оказывается, я нахожусь не в холле, а в спальне Каина. Вот только его самого рядом нет. Лишь стоящий у окна папа. Паника накрывается новой силой. «Где Каин?» Шепчу, глядя на него испуганно. «Жив, если ты об этом». Сухо отвечает он. Отошел по делам. Скоро вернется. «Фух. Хотя я бы порадовался обратному». Добавляет через паузу. На этот раз я смотрю на него в укоре. «Что?» «Говорю как есть. Не нравится он мне». Ворчит папа, заставляя меня снова ему улыбаться. Слишком милый он в своем ворчании. Так и тянет обнять и приголубить. Он хороший папа, немного наглый и бесстыжий, но хороший. Вот удержал бы свои клыки при себе тогда, раз такой хороший. Продолжает ворчать папа. Отходит от окна и присаживается на край постели, глядя на меня угрюмо. «Злишься на меня, да?» вздыхаю злюсь соглашается папа но не на тебя на себя что позволил тебе учиться в этом рассаднике преступных личностей и столкнуться с одним из них сам знаешь эта встреча была неизбежна улыбаюсь ему пара всегда притянется друг к другу рано или поздно закон лунный в гробу я видел все эти законы и парность такую не сдается папа, а я лишь снова улыбаюсь. есть хочу признаюсь вместо ответа он берет с прикроватной тумбочки стакан наполненный густой белой жижий и протягивает мне твердую пищу пока лучше не употреблять так что попросил приготовить тебе йогурт с твоей любимой маракуей попросил приготовить усаживаясь на кровати и слегка морщусь от пронзивших шею неприятных ощущений кажется я не долечилась еще нужно больше времени Слишком глубоко выгнала осколок на эмоциях. Папа тоже замечает мою реакцию. Мрачнеет больше прежнего. Но в итоге так ничего и не говорит по этому поводу. «Пей!» Сует мне стакан в руки, помогая обхватить его покрепче ладонью. Я делаю первый глоток. Йогурт не теплый, но и не холодный. Идеальный для раненого горла. Я с усилием сглатываю его и веду плечом. отклоняя голову в бок чтобы убрать неприятные ощущения. «Так тебе и надо», — отчитывает папа. «В следующий раз зато глядишь, мозг включишь, прежде чем сотворить такую дичь». «Я просто не хотела, чтобы один из вас пострадал, а то и сразу оба. Хотел бы убить — убил сразу, первый же миг», — укоряет повторно. «Ну что сказать, я паникерша». Так что лучше буду и дальше йогурт пить, чем признаваться в своем промахе. Впрочем, папа был бы не собой, не пойми, что я скрываю. Понимающе усмехается, а я в очередной раз поражаюсь его догадливости, то, как легко и точно он читает эмоции других, умело пряча свои собственные. У меня вот так не получается, особенно второе. Мне сложно себя контролировать, если мне страшно. то мне страшно. Если весело, то я смеюсь. И сколько бы я ни старалась контролировать себя, в экстренной ситуации я все равно впадаю в панику. Да, нахожу выход почти всегда, но это по большей части интуитивные решения, чем осознанные и продуманные действия. Папа говорит, что этим я в него пошла, но я что-то сомневаюсь. В отличие от меня, он всегда знает, что делать. Причем принимает решение мгновенно. Да не трону я его. Не трону. Обещается вздохом. Хотя не о такой паре я для тебя мечтал. Не о такой. Снова вздыхает. И уж точно не ожидал, что окажусь на месте отчи Упоминает маминого папу. Прости. Улыбаюсь виновата. Делая новый глоток. Прощу. Как только расскажешь все, что знаешь о своей подружке. Настоят моя очередь вздыхать. Я точно нигде не прокололась, мурюсь Уже сотню вариантов перекрутила, но в итоге пришла к единственному выводу. Она знакома с такими, как мы. Хорошо знакома. И браслеты, сдерживающие, ей тоже знакомы. В самом начале она о нем расспрашивала. Я сообщила, что это простой трекер для вашего с мамой спокойствия. И больше мы к этой теме не возвращались. Но недавно она спрашивала, Не надоело ли мне быть под колпаком родителей? Я сказала, что нет. А она мне не поверила. Мол, если бы родители мне доверяли, то никогда бы не навесили датчик передвижения. Провоцировала. И ты повелась. Кривится папа. А в его глазах вспыхивает багрянец второй сущности. А вот и нет. Показываю ему язык. Не настолько уж я у тебя и тупая. Я не сказал, что ты тупая. Укоряет он. «Но многие подростки в твоем возрасте воспринимают заботу родителей как диктатуру. Твоя Рокс, судя по всему, тому яркий пример. С учетом, что вы с ней проводили много времени вместе, неудивительно было бы решить ты к ней прислушаться. Как я уже сказала, не настолько я идиотка, пап Но все же пошла с ней на закрытую вечеринку в дом одного из главных преступных банд». Укоряет он. «Я не знала». Думала, что это простая студенческая вечеринка. а ней весь универ трындил целую неделю. А оказалось... вздыхаю. Она назвала другой адрес. Делает нехитрые выводы папа. Да, причем здесь и впрямь была молодежь. И я не чувствовала ни одного оборотня поблизости, пока Каин сам ко мне не приблизился. Они здесь все умело скрывают свой запах и присутствие. Да и там столько народа было. Смешение запахов. Я и вблизи не сразу распознала в каянии оборотня. Только когда он проявил себя... Папа молчит. Смотрит задумчиво. Кусает губы и молчит. Я успеваю допить свой йогурт. И отставить стакан обратно, на прикроватную тумбочку. И только тогда он, наконец, заговаривает. Твоя подружка мертва. Я шумно выдыхаю. Признаться честно, в глубине души я и сама о таком догадывалась. Просто не желала признавать. Хотя, если совсем честной быть самой собой, Роксме не жалко. Сама виновата. Знала, кому влезает и кого обкрадывает. Глупо было надеяться, что ей подобное сойдет с рук. Так что, за что боролась? Волчата твоего блаженного нашли ее в одном наркоманском притоне в пригороде. Пока ты тут смертельно больную изображала. Продолжает папа делиться подробностями. Собственно, поэтому Эс-Захира и нет здесь. Решил сам осмотреть место находки. Хотя, как по мне, бессмысленное занятие. Почему? Потому что она была простой пешкой, от которой избавились сразу же после выполнения задания. Все было спланировано и точно продумано заранее. И если и будут какие-то улики, то левые, призванные заморочить мозги. На этом моменте я хмурюсь. призадумываясь уже об ином. Мне все равно непонятно, откуда тот, кто велел ей привести меня в этот дом, знал, что я обязательно привлеку внимание Каина. На мне ведь браслет был. Я ощущалась простым человеком. Смотрю на папу в растерянности. А вот он и близко такой эмоции не испытывает. Твой блаженный может и дурить местами, но он все же альфа. Пусть внешне он видел в тебе человека. Но звериное чутье так просто не обмануть. Он мог сам не понимать, что его привлекло в тебе. Но зверя не проведешь. Ты дочь Альфы, чистокровного, носительница Альфа-гена, единственная такая среди множества человеческих распуфыренных нимфеток Тебя бы любой Альфа заметил в этой толпе, даже без парного притяжения. Значит, я все-таки была права. Каин учуял во мне сильную кровь. «И зачем только так истязала себя почти год?» Вздыхаю. «Затем, что без браслета на тебя бы открыли охоту все оборотни города еще в первые дни твое пребывание в нем», — поясняет папа. «А так ты привлекла только свою пару. Хотя лично я все еще сомневаюсь, что тебе нужна такая. Может, все-таки домой?» Смотрит на меня умоляюще. «Я невольно смеюсь. Это не волк. Это кот какой-то. Прости». но я не могу по крайней мере не сейчас обещала каину что не стану от него избегать пока он не вернет свой бриллиант потом потом посмотрим опуская взгляд на руки и буквально кожей осязаю пристальный тяжелый взор папы невольно кошусь на него украдкой что его так разозлило а он точно зол ни с того ни с сего что ты сейчас сказала переспрашивает крадчево Я закономерно начинаю нервничать, но послушно повторяю. Я обещала оставаться с кайном пока он ищет свой бриллиант. Ответом мне становится долгое мучительное молчание, которое заканчивается матом на десятки разных языков, из-за чего я краснею с головы до ног. Все же как полезно иногда быть неучим. — Вот скажи мне, дочь, с каких пор ты такая м -м, наивная? Явно дурой хотел назвать, но сдержался. А я что? Просто пожимаю плечами в ответ. А если он это своё украденное год будет искать? Или два? Или вовсе никогда не найдёт? Ядовито уточняет папа. Вот тут я призадумываюсь. До слов папы я не предполагала такого исхода. Это же такая ценная вещь. С чего бы Каину от неё отказываться? Из-за меня? Глупость. «Наверное. А если все-таки и впрямь не станет искать?» «Да ну нет. Или да?» По итогу я в самом деле чувствую себя наивной дурой, глядя на папу в ответ. «Смотрю, дошло». Кривится он. «Я же закусываю губу. И сама уже не знаю, что ощущаю. Если Каин не станет искать, выберет меня?» Внутри от такой мысли все приятно скручивать и дрожать принимается. И в то же время я совершенно растеряна, потому что до этого у меня был курс, конечная цель. А теперь я абсолютно не знаю, как мне быть в таком случае. Остаться придется, раз обещала. Но хочу ли я этого? Дело даже не в самом Каине, а в его образе жизни. Мы с ним знакомы полноценно всего тройку дней, а меня уже дважды чуть не убили из-за знакомства с ним. Так себе перспективы для дальнейшей жизни. все время оглядываться себе за спину и постоянно ждать подвоха, ото всех. Когда дома я могу бегать, где хочу, когда хочу и сколько хочу, точно зная, что мне ничего не грозит, можно расслабиться и наслаждаться жизнью. И вместе с тем я также понимаю, что без Каина это будет уже совсем не то, не так интересно и весело. Дилемма. Ладно, не парься, не хочешь пока уезжать. не надо тем более я все решил что решил теряюсь твой блаженный был столь любезен что пригласил погостить у себя всю нашу семью так что мама с братьями тоже скоро прибудут думаю дня через три где то прилетят сообщает папа с придовольной улыбкой слишком придовольный чтобы поверить в подобное вот и переспрашиваю каин пригласил ага Сказал, что хочет познакомиться с нами поближе. Важно выдает папа, чем подтверждает все мои сомнения. Пап! Что? Делает он большие глаза. Ты разве не того же хотела, когда всадила себе в глотку тот осколок? Чтобы мы не ссорились. Вот, исправляемся, как ты того пожелала. Я все еще в шоке. Ой, да ладно тебе. Будет весело, вот увидишь. Заодно пригляжу за твоим ненаглядным. А то что ж теперь? Твоя жизнь зависит от его. Что я за отец такой, если не позабочусь о твоем счастье? Скорее, если не добавит Каину несчастье. Но на деле только улыбаюсь и сочувствую про себя всем живущим в этом поместье, потому что мои выходки в сравнении с выходками братьев и папы — это по-настоящему детский лепет. Терпение всем нам в общем. А можно младшего дома оставить? Прошу с надеждой. «Самого веселого из нас и дома?» — строит огромные глаза папа. «Нет уж. Давай тогда лучше маму там оставим». Настает моя очередь делать большие глаза. «Самого разумного из нас? Нет уж. Кайна не жалко. Нью-Йорк, пожалей». «Да чего его жалеть-то? Меня пережил, и пацанов переживет». «Тебя? Ты жил в Нью-Йорке? Я думала, ты здесь только дядю Лукаса навещаешь, и все». А кто, по-твоему, помог нашему темному ангелу занять действующее положение? Мы, знаешь, как тут повеселились в девяностых. Мои шестеренки принимаются крутиться с особым усердием, учитывая, кем является дядя Лукас. Ты что, занимался преступной деятельностью? Я знала, что они дружат со времен учебы, но не думала, что их дружба настолько глубока и крепка. Думала, они просто поддерживали связь. как бывшие одноклассники и однокурсники. А выходит... Что еще я тебе не знаю? Хочешь жить — умей вертеться. Выжимает плечами папа. В любом случае, это было давно и неправда. Едва ли меня сейчас здесь кто вспомнит. Слишком много времени прошло. Разве что старички вроде Уильямса. Твой блаженный вряд ли обо мне слышал. И все же... прожигая его любопытствующим взглядом. Да ничего особенного. Помогал лукусу власть установить. Потом лишь набегами бывал. Смотрю на него со скепсисом. А еще накаянно ругаешься. Укоряю шутливо. Потому и ругаюсь, что знаю всю эту кухню изнутри. И не нужно тебе в это погружаться, дочь. Поверь мне. Может, наша текущая жизнь и кажется тебе немного скучной и обыденной. Но это лучше, чем каждый день жить, как на пороховой бочке. Особенно, если планируешь в будущем семью. Невольно краснею. О таком я вообще не думала еще. Ворчу смущенно. И не думай. Лучше домой возвращайся. Твой блаженный, если ты ему реально нужна. Один фиг последует за тобой. Ему будет плевать где, лишь бы рядом с тобой. А если нет, то и на хрен не нужна такая пара. Попросим милую Аврору помочь тебе с этим, если что. Вздыхаю. Милая Аврора, она же моя бабушка по маминой Лили, действительно способна помочь. Будучи сильным эмпатом, она вполне может заморозить мои эмоции, избавив меня от тяги. Но не навсегда. Придется постоянно обновлять воздействие. И в целом вполне можно будет существовать вдали от Кайна без каких-либо серьезных последствий. Хотя я не совсем уверена, что хочу избавляться от парности. Мне нравится это чувство единения. как если бы наши души соприкасались. Да и почему как? Так оно и есть. Великая сила притяжения влияет далеко не на телесную оболочку, связывает души воедино, и никакие лекарства и эмпатические вмешательства от этого не спасут. Рано или поздно притяжение их обязательно переборет. Но и папа тоже прав. Тем более Каин и разводиться, как поняла, не планирует. Пусть Женевьева теперь просто безликая женщина рядом с ним, с учетом нашего обмена метками. Но это все равно не отменяет того, что официально для всех, для мира, он принадлежит другой, не мне. Чего загрузилась Пихает папа в бок. Смотрю на него и снова вздыхаю. Думаю, обо всем этом. Папа закатывает глаза и одним ловким движением перепрыгивает меня. чтобы улечься рядом на кровать. И что она думала? Притягивает меня к себе на плечо. Я тут же устраиваюсь удобнее рядом с ним. Не знаю, все как-то слишком сложно. То есть не так. Все просто. Я знаю, чего хочу, но при этом я не хочу, как есть. Я странная, да? Нормальная. Просто ты взрослеешь. Учишься самостоятельно принимать решения. Делать свой собственный выбор. Ещё скажи, что потом будет проще. Ворчу. Нет, не будет. Выбор — это никогда не просто. Он определяет весь твой дальнейший жизненный путь. Но и кроме тебя никто не вправе его делать. Так что думай, дочь, хорошенечко взвесь все за и против, прежде чем сделать следующий шаг. К сожалению, не всегда его потом можно исправить. У тебя такое было? И не единожды. Я далеко не такой хороший, как ты обо мне думаешь. В прошлом я творил много всего. И правильного, и не очень. По большей части, не очень. Но это сделало меня тем, кто я есть. Это помогло мне выстоять, когда казалось, что весь мир от меня отвернулся. Помогло понять, что мир не делится только на черное и белое. В нем много других красок. Очень много. И даже полосы никогда не бывают плохими или хорошими. В каждом нашем шаге присутствует равновесие. И когда тебе кажется, что вокруг тебя беспросветная тьма, помни, что тьмы не существует без света. И наоборот. Шепчу, едва слышно. Верно. Отвечает папа, прижимая меня ближе к себе за плечи. Но это неплохо. Это хорошо. Нельзя всегда быть счастливой. Иначе перестаешь это ценить. Равновесие, дочь. Во всем. Наверное, он прав. Хотя мне не особо понятно, почему нельзя всегда быть счастливой. То я озвучиваю. Вы же с мамой счастливы? Но это не значит, что мы не спорим и не ругаемся. Всякое бывает. Ну да, тут главное не дать взять обиде вверх. Как бы мы ни ссорились с твоей мамой, мы всегда по итогу все равно сразу миримся. Лучше накричать друг на друга, побить посуду, уничтожить мебель. А после успокоиться и помириться, чем уйти и копить в себе обиду. Это начало конца, дочь. Один раз промолчишь, второй раз. Дальше так и пойдет. А потом сама не заметишь, как накопленная обида одержит верх и убьет все твои чувства. Наша с Александром тетка тому яркий пример. Тетя, ты не рассказывал о ней? Папа вообще о прошлом не любит говорить. Так что я, как могу, ловлю момент, пока он такой разговорчивый. Тем более с упоминанием его родного брата. Нечего потому что рассказывать. Александр ей сердце вырвал. Ого! За что? Она решила устроить переворот в пустынном и песчаном кланах. Все из-за того, что твой дед когда-то давно женился не на ней, как договорились их родители, а на ее младшей сестре. Но ведь у бабушки с дедушкой парность была. Ее это особо не волновало. Она убедилась, ушла и много лет копила в себе обиду и ненависть. которые вылились в жуткие события. Папа хмурится, но уголки губ при этом приподняты. Странный контраст притягивает и побуждает к дальнейшим расспросам, в чем я, конечно же, себе не отказываю. Что за события? Всякие. Тогда же я познакомился с твоей мамой. Украл ее. Вношу важным напоминанием. Это того стоило, хмыкает папа. То есть вернись ты обратно в то время, то не стал бы ничего менять? Нет. Я и так изменил тогда все, как мог, чтобы обошлось без больших потерь. Тогда почему дедушка Роман до сих пор ворчит на тебя? Потому что дедушка Роман без этого жить не может. День прожит зря, если на кого-нибудь не поворчал. Даже на свою пару. Я смеюсь. Интересная они с бабушкой пара, да? Мне больше интересно, как он до сих пор не превратился в ее послушного щенка. «Папа!» «Что?» «Такой дар!» «Мужик и не заметит ничего!» А она... «Эх!» Я продолжаю хихикать, уткнувшись в сильное папино плечо. С ее стороны это было бы низко и подло, между прочим. Укоряю я его. «Это дальновидно и безопасно!» — парирует папа важным тоном. «Что ж ты тогда на маму не повлияешь своим даром?» ехидничаю Он на нее не действует. С наигранной грустью выдыхает папа. Точнее, действует, но никак на всех. Да? И как же? Приподнимаюсь на локте, чтобы лучше видеть его. Не доросла еще до таких рассказов. Щелкает он меня по носу, заставляя недовольно сопеть и потирать кончик пальцами. Это почему? Вот и мне интересно, почему мужик до сих пор сдерживается? Смотрит на меня с насмешкой. Не сразу я понимаю, о чем он. Точнее, совсем не понимаю. А папа не спешит объяснять. Ухмыляется и укладывает меня обратно на свое плечо. Целуя меня в макушку. Тогда же и продолжает делиться своими мыслями. Но лично я рад такому. Чтобы им не двигало, пусть и дальше держит дистанцию. Глядишь, я все же проникнусь его стойкостью. И одобрю этот ваш союз. Хотя нет, обойдется. Слишком много чести. «Папа!» Папа фыркает и молчит. Я тоже больше ничего не говорю. продвигаясь к нему ближе и прикрываю глаза. Все-таки хорошая он меня, хоть и ворчливый, как дедушка. Они вообще с ним очень похожи, если так подумать. И как бы дедушка не возмущался, я знаю, в глубине души папа ему нравится. Пусть он никогда об этом и не скажет. «Люблю тебя, папочка!» Шепчу. «Ты самый-самый лучший!» Папа снова целует меня в макушку, да так и замирает, уткнувшись в нее. А я, пригретая его теплом, снова засыпаю, чтобы проснуться уже в одиночестве. Ну и куда все на этот раз подевались?